Артур Конан Дойль «Сквозь пелену» Перевод Симона Маркиша Он был громадный шотландец. Буйная копна волос, всё лицо в веснушках, прямой потомок клана воров и конокрадов. Несмотря на такую родословную, Он был гражданином в высшей степени Основательным и здравомыслящим Городским советником Церковным старостой И председателем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей Браун была его фамилия И вы могли видеть ее на вывеске Браун и Хэнслайт Над большим бокалейным магазином Посреди Хай-стрит Его жена Мэгги Браун В девичестве Армстронг вышла из старой фермерской семьи с пустошей. Она была маленькая, смуглая и темноглазая, с необычной для шотландской женщины нервной натурой. Нельзя представить себе контраста более резкого, чем этот рослый рыжеватый мужчина рядом со смуглой маленькой женщиной, а между тем оба уходили корнями в прошлое этой земли так далеко, насколько хватало человеческой памяти. Однажды, это была первая годовщина их свадьбы, они отправились поглядеть на раскопки римской крепости в Ньюстеге. Место оказалось не слишком живописным. От северного берега Твида, как раз оттуда, где река делает петлю, пока-то спускается поле. Через него-то и прошли траншеи археологов, обнажив местами старинную каменную кладку — основания древних стен. Раскопки были обширные, потому что лагерь занимал 50 акров, а сама крепость — 15. Но мистер Браун был знаком с фермером, хозяином поля, и это облегчило всю их экскурсию. Они провели долгий летний вечер, пройдя следом за своим проводником от траншеи к траншеи, от шурфа к шурфу, разглядывали укрепления... Дивились странному разнообразию предметов, которые ждали отправки в Эдинбургский музей древностей. В этот самый день нашли женскую поясную пряжку, и фермер увлекся рассказом о новой находке, как вдруг его взгляд остановился на лице миссис Браун. «Ваша женушка притомилась», — сказал он. «Может, передохнете малость, а после еще походим?» Браун посмотрел на жену. Она и в самом деле была очень бледна, а ее темные глаза сверкали ярко и возбужденно. «Что такое, Мэгги? Я тебя замучил. Пора возвращаться». «Нет-нет, Джон. Пожалуйста, пойдем дальше. Здесь замечательно, как будто в стране снов. Все кажется таким близким и знакомым. Долго римляне не пробыли на этом месте, мистер Каннинхэм». — Изрядно, сударыня. Надо бы вам поглядеть на помойные ямы возле кухни. Вы бы поняли, сколько понадобилось времени, чтобы набить их доверху. — чего они ушли? — Как сказать, сударыня? — От того, по-видимому, что пришлось уйти. Окрестным людям стало не в невмоготу. Тогда они поднялись, да и запалили всю крепость кругом. Вон они, следы огня на камнях, сами видите. Быстрая короткая дрожь пробежала по плечам женщины. «Дикая ночь! Страшная!» — сказала она. «Небо было красное в ту ночь, и эти серые камни тоже верно покраснели». «Да, наверное, и они были красные!» — откликнулся муж. «Странное дело, Мэгги, и, может быть, тому причиной твои слова, но я как будто сейчас вижу все, что здесь творилось. Зарево Играла на воде, да, зарева играла на воде, и дым перехватывал дыхание, и дикари истошно вопили. Старый фермер засмеялся. — Госпожа будет писать рассказ про старую крепость, — промолвил он. — Я о многих здесь водил, показывал, но ни разу еще не слыхивал, чтобы так говорили, как все равно по писанному читали. У некоторых прямо дар от Бога. Они медленно шагали по краю рва. Справа вдруг открылась яма. «Эта яма была глубиной четырнадцать футов», — объявил фермер. «И знаете, что мы вытащили с дна?» «Скелет! Вот что! Скелет мужчины с копьем. Я думаю, он так и помер, вцепившись в свое копье. Но как мужчина с копьем попал в дыру четырнадцати футов глубиной?» Это не могила, мертвых они сжигали. Как вы растолкуете, сударыня? Он спасался от дикарей и сам спрыгнул вниз, сказала женщина. Что ж, похоже на правду, и даже очень. Профессорам из Эдинбурга и тем лучше не объяснить. Хорошо бы вы всегда были под рукой, чтобы так же легко отвечать на разные другие хитрые вопросы. А вот алтарь который мы нашли на прошлой неделе, а на нем надпись. Мне сказывали «она» по латыни, и будто значение у ней такое, что, дескать, люди из этой крепости благодарят Бога, который за них заступается. Они рассматривали древний, ноздреватый камень. На верхней грани виднелись большие, глубоко врезанные буквы. — Что это значит? — спросил Браун. — А кто ж его знает? — — откликнулся их гид. — Валерия Виктрикс, — сказала женщина тихо. Ее лицо стало еще бледнее, глаза смотрели и не видели, так смотрят, вглядываясь в туманные пролеты под сводами столетий. — Что это? — отрывисто спросил муж. Она вздрогнула, словно пробуждаясь от сна. — О чем мы говорили? — Об этих буквах на камне. Без сомнения, это имя легиона, который поставил алтарь. Но ты произнесла какое-то имя. Да что ты! Какая ерунда! Откуда мне знать, как он назывался? Ты сказала что-то вроде «Виктрикс». Так, по-моему. Наверное, я пробовала угадать. Я как-то... Очень странно себя чувствую на этом месте. Словно я не я, а кто-то еще. Да, место жуткое. Согласился муж, и в его смелых серых глазах мелькнуло что-то очень похожее на страх. Я и сам это чувствую. Пожалуй, мы попрощаемся с вами, мистер Каннентхэм. Надо вернуться домой засветло. Не она, не он» не могли избавиться от странного впечатления, которое оставило в них эта прогулка по раскопкам. Словно какие-то миазмы поднялись со дна сырых траншей и проникли в кровь. Весь вечер оба были молчаливы и задумчивы, но и те немногие замечания, которыми они обменивались, показывали, что на уме у обоих одно и то же. Браун спал тревожно, и видел странный, но вполне связанный сон. Видел настолько живо, что проснулся весь в поту, охваченный дрожью, как испуганный конь. Утром, когда они сели завтракать, он попытался пересказать сон жене. «Все было очень отчетливо, Мэгги», — начал он. «Гораздо отчетливее, чем когда-нибудь наяву. Мне и теперь чудится, будто эти руки были липкие от крови». «Расскажи мне, расскажи по порядку», — попросила она. Сперва я был на каком-то откосе. Я лежал, распластавшись на земле. Земля была неровная, поросшая вереском. Вокруг темнота хоть глаз коли, но я слышал шорох и дыхание. Казалось, что по обе стороны от меня люди, много людей, но я не видел никого». Временами глухо звякала сталь, и тогда несколько голосов сразу шептали ч, -ч, -ч, -ч, -ч». В руке у меня была узловатая дубина с железными шипами на конце. Сердце билось быстро, я чувствовал, что близится миг великой опасности и великой тревоги. Раз я уронил дубину, и снова в темноте вокруг меня зазвучали голоса Ч-, -ч, -ч, -ч, -ч». Я вытянул руку, и она коснулась ноги человека, лежавшего впереди. Были соседи из боков, у самого локтя, но все молчали. Потом мы двинулись. Казалось, весь откос начал сползать вниз. Внизу была река и горбатый деревянный мост. За мостом горели частые огни, факелы на стене. Люди, крадучись, скатывались к мосту. Ни звука, ни скрипа, одна лишь бархатная тишина. А потом в темноте раздался крик. Крик человека, пронзенного внезапной болью до самого сердца. В Одно мгновение этот одинокий крик рос, ширился и тут же сменился бешеным ревом из тысячи глоток. Я бежал, все бежали. Сиял алый свет, и река превратилась в багровую полосу. Теперь я увидел своих товарищей. Одетые в звериные шкуры, с длинными волосами и бородами, они больше походили на бесов, чем на людей. От ярости все обезумели, то и дело высоко подпрыгивали на бегу, неистово разевали рот, размахивали руками, и красные отблески плясали на их лицах. Я тоже бежал и тоже выкрикивал проклятия, как все. Я услыхал оглушительный треск бревен и понял, что полисад рухнул. Пронзительный свист наполнял уши, и я знал, что это стрелы проносятся мимо. Я скатился на дно рва и увидел протянувшуюся сверху руку. Я схватил ее, и меня втащили на стену. Мы глядели вниз. Под нами были серебряные люди с копьями. Несколько наших прыгнули прямо на копья, потом мы, остальные, следом. Мы перебили солдат, прежде чем они успели выпростать и снова поднять свои копья. Они громко кричали на каком-то непонятном языке, но пощады не было никому. Мы прокатились по ним, как волна, и втоптали их в грязь, потому что их было мало, а нас — без числа. Я очутился среди домов. Один из них горел. Я видел, как струи пламени бьют сквозь крышу. Я побежал дальше. Теперь я был один между зданиями. Кто-то промелькнул передо мной. Это была женщина. Я поймал ее за руку, взял за подбородок и повернул ей голову так, чтобы свет от пожара упал на лицо. И кто, ты думаешь, это был, Мэгги?» Жена облизнула пересохшие губы. «Это была я», — сказала она. Он глядел на нее в изумлении. «Ловко угадала», — сказал он. «Да, это была именно ты. Понимаешь, не просто кто-то похожий на тебя. Это была ты. Ты сама. Ту же самую душу я увидел в твоих испуганных глазах. Ты была белая и удивительно красивая в огне пожара. В голове осталась одна мысль — увести тебя отсюда, чтобы ты была моей, только моей» в моем доме где-то за грядою холмов. Ты вцепилась ногтями мне в лицо. Я вскинул тебя на плечо и стал искать пути назад от этого света горящих домов, назад в темноту. И тут случилось самое удивительное. То, что я запомнил лучше всего остального. «Тебе плохо, Мэгги? Дальше не рассказывать. Господи!» У тебя тоже выражение лица, что было ночью в моем сне!» Ты отчаянно завизжала. Он примчался в пламени пожара. Голова его была не покрыта. Волосы черные и курчавые. В руке обнаженный меч, короткий и широкий, чуть длиннее кинжала. Он бросился на меня, но споткнулся и упал. Одной рукой я удерживал тебя, а другой... Жена вскочила на ноги. Ее черты исказились. «Марк!» — закричала она. «Мой ненаглядный Марк! А ты зверь! Зверь! Зверь!» Зазвеняли чашки, и она без чувств упала на стол. Они никогда не говорили об этом странном случае, который стоял особняком во всей их супружеской жизни. На миг завеса прошлого отдернулась, и мимолетная картина забытого существования коснулась их взора. Но потом занавес закрылся, чтобы не открыться больше никогда. Они продолжали жить в своем тесном кругу. Для мужа он ограничивался магазином, для жены — домом, И однако ж новые, более широкие горизонты смутно засинели вокруг них с того летнего вечера у разрушенной римской крепости. Артур Конан Дойл. Сквозь пелену. Рассказ читал Алексей Богдасаров.